Глава двадцать вторая Вещи я исправно таскала на себе, их стало на порядок больше. Оружие тянуло немало, но и бросать его теперь смысла не было. Перестиранной одеждой и тряпок набрался целый отдельный мешок. Ригер медленно брёл вдоль берега, а я перетаскивала имущество. Лодку, сколько смогла, с набежавшей волной пропихнула на берег, под борта накидала кучу самых здоровых камней, которые смогла поднять. Маленький якорь зарыла в песок. Не знаю, устоит ли всё. Если будут волны, может и унести. Якорь прикреплён на смоляную верёвку, а не на цепь, и нам нужна эта лодка. Но ничего лучше придумать мы не смогли. Вытолкнуть её полностью и оттащить от воды и перевернуть мне было явно не под силу. С новыми вещами и оружием мне пришлось делать приходки. Даже котелок, который принадлежал контрабандистам, бросать было жалко. Он был значительно вместительней нашего с диком, и в нём удобно было и греть воду для мытья, и кипятить бинты. Так что я оттащила всё, что могла. Бросив вещи, ушла за дровами и лапником. Здесь был очень неудобный и крутой спуск-подъём, поэтому я подходила и просто сбрасывала всё, что принесла. Ходить пришлось много раз. К первым сумеркам мы уже обустроились на новом месте. Устали оба. Ригера опять знобило, а в пещере было холодно. Пока нет дождя, решили костёр разводить и спать вне пещеры. Из-за стекающей там по стене воды в пещере было холодно постоянно. она просто не успевала прогреваться. Но ничего лучше поблизости не было, а эта пещера хоть какое-то укрытие от дождя. Дрова я перетащила туда, оставив только то, что нужно на эту ночь. Риггер уснул, а я сидела и с грустью смотрела на свои руки. Мозоли покрывали ладонь почти ровным слоем. Ногти я местами срезала ножом, местами просто пришлось обгрызть и обточить о камень. Смазать трескающуюся кожу я смогла только салом — Оно как ни странно не пахло тухлятиной, не высохло и как бы мумифицировалось. Я отрезала кусочек, грела у костра и натирала руки. Не уверена, что это прямо вот чуло на пользу. Кожа хоть и становилась немного мягче, но от солеку труснова была жёсткой. Вы, на данный момент, это была чуть ли не единственная доступная мне бьюти-процедура. Смешно. Дождь начался ближе к рассвету, в сиреющих сумерках наступающего дня. Сперва слабые, вялые, но видно было, что это не на час. тучи клубились чёрными тушами. Растолкав сонного Ригера, я собрала все тряпки и ту часть лапника, на которой он спал, и потащила в пещеру. Подумав, вернулась под моросящий дождь и натаскала ещё округлых, обкатанных водой и ветром булыжников, греться по ночам. В пещере разложила крошечный костерок. Он требовал постоянного внимания, но я решила экономить дрова и пока каждые 10-15 минут просто подкидывала новую веточку. Костёр давал немного света и много дыма. Зато хвойники горят дольше. На наше счастье дым уходил куда-то вверх. Это был очень большой плюс. Значит, там есть выходы для дыма, и раз тяга такая хорошая, задыхаться от костра мы не будем. Устроив риггера на лапнике и укрыв рогожей, я уже не уснула. Немного подумала и решила, пока нет ливня, ещё раз сбегать за дровами. Очень уж внушительно выглядело небо. Затяжной дождь на несколько дней вполне способен нас оставить без топлива, а без костра мы будем мёрзнуть. Даже этот поход прошёл удачно. Хотя, когда я скинула ветки и молодоество лыны, начала спуск по влажным от мороси камням, ухитрилась упасть и садить колено и ладонь. Но дрова были важнее. Потом день покатился как обычно, кроме ежедневных солнечных ванн Ригера. Ближе к полудню я заполила пару веток и, воткнув их в заранее найденные расщелины в стенах пещеры, сняла последние нитки со шва. Обработала, как обычно, солёной водой и завязала чистыми бинтами. Я боялась, что загноятся дырочки от ниток. Суп был готов, мы поели, и дальше делать было совершенно нечего, поэтому мы плотно взялись за язык. Попутно я шила спальник, один на двоих. На два мне просто не хватило бы ткани. Если я не мёрзла в рубахе на берегу, то в пещере было прохладнее. Сам он еду ещё долго не сможет добывать. Если я серьёзно заболею, у нас есть вполне реальный шанс помереть с голоду. Да, мне не нравилась эта идея. Риггер был крупный мужик, Если что, я не справлюсь. А спать рядом почти провокация. Но по сути, я взрослая женщина. Что там бывает у людей в постели, я и так знаю. Да и износить меня он сможет, но и горло ему перерезать потом я тоже смогу. Вряд ли он ожидает от меня такого. А рано или поздно он уснёт. Решив для себя этот вопрос, я шустро орудовала иглой. Нись я сделала тонким, всего в два слоя. Всё равно под нами будет лапник в несколько слоёв. А вот верх и боковины максимально толстыми. Я пустила на этот спальник все остатки всех тканей. Даже бинты, оставшиеся, пришила по краям. И куртки, и лоскуты от рубах покойников. Они, конечно, были постираны, но меня внутри не всё равно передёргивало. Осталась только чистая одежда нам на смену. По паре рубах и брюк. Сам рюкзак и моё рубище. То самое длинное и грубое платье. Его я планировала использовать как ночнушку. Тем более, что от частых вывариваний в щёлоке она немного смягчилась. Прошло четыре дня. Мы уже тихо подвывали от вынужденного безделья. Успехи в языке меня, конечно, радовали. Нет, я не говорила свободно, но много работала над произношением, пополнила словарный запас не одним десятком фраз и в целом была довольна. Периодически мы прерывали этот языковой интенсив, вставали и бродили по пещере. Я делала приседания, наклоны и прочее, чтобы размяться. Ригер просто ходил кругами. Пещера была достаточно большая. В ней даже были ходы и ответвления. Но туда мы не совались. А любые нагрузки, наклоны, повороты, приседания я ему запретила. Я не великий врачеватель. Не знаю я точно, сколько времени нужно на полное заживление. Да и в любом случае он будет быстро уставать и слабость чувствовать, пока кровь не восстановится. Тут я вообще не представляла, сколько нужно времени. Дождь прекратился вечером на пятый день. Еды осталось совсем крохи. Поэтому утром я распалила из последних веток на улице маленький костерок, заварила чай, и мы доели последние сухари. Рыба кончалась, и крупы оставалось буквально на 2-3 раза. Ригер со скандалом потребовал штаны. До этого он ходил в длинной солдатской рубахе, она почти доставала до колен. Ну, пришлось отдать. Швы уже не нуждались в обработке, почти зарубцевались. Это даже я понимала. В туалет он ходил сам, но я строго запретила ему уходить от лагеря. Мало ли, голова закружится, сознание потеряет. И хорошо, если на пляже, а если на спуске или подъёме, ты упадёшь и свернёшь шею, а мне потом тебя хоронить? Знаешь, сколько сил нужно, чтобы руками могилу выкопать? Ты уже кого-то так хоронила? Я замолчала. Делиться этим мне не хотелось. Ригер, кстати, был довольно деликатен. Когда понял, что я игнорирую его вопросы о жизни в рабстве, перестал их задавать, не настаивал на ответах. По лесу я шла в лёгкой панике. Трав я не знала, а знакомые попадались в таком виде, что есть их уже нельзя. Местный щавель, который был нежной и кисловатой травкой, превратился в дервинистые побеги высотой мне до пояса. Более-менее годились в пищу только верхние два листика с побега, но их было совсем немного. Большинство кустов на макушке имело уже раскрывающиеся соцветия, так что я за час набрала только жалкую горсть. Ягод много, да, но ими слишком ты сыт не будешь. Кателок я на собирала, но жить на одном компоте грустно. А море с утра было слишком беспокойное, чтобы я рискнула сплавать с ракушками. Смотри, браш, какая красотка тут гуляет. Да, Люм, ничего, а так девка-то. Я подскочила и обернулась. Два молодых парня стояли, даже не вынимая луки или ножи. Гля, а ка браш, девка-то с ножечком. И не говори. Прям мне что-то страшно стало. Они явно насмехались надо мной, но пока подходить не пробовали. А я тебе говорил, браш, что раз рап этот похоронен, значит, не ушла она далеко и пойти могла то к город. Лана, лана, прав ты, чё уж там. Значит, тебе за поимку на 20 бит больше, всё как уговаривались. Я так-то уговор всегда блюду. Но ведь по пользоваться-то ей до возвращения можно, и с неё неубудет и нам приятно. Он так весело заржал, как будто говорил не о моей жизни, а о весёлом анекдоте. Не знаю, что именно сработало, то ли его тон, то ли их полная уверенность, что я беспомощна. С совершенно спокойным видом я стала медленно подходить к ним. Они даже не насторожились. Им было так весело ощущать мою беспомощность. Нож я держала так, как прочитала в одном из фантастических романов. Я не один раз вспоминала этот застрявший в памяти кусок и точно знала, что я должна сделать. В опущенной руке и лезвием кверху. Бить нужно в туловище, нанося удар снизу. Когда до весёлой парочки осталось около 2 м, я с каким-то диким визгом рванула вперёд и воткнула нож в живот тому, кто выиграл деньги. Он был ближе. И потянула вверх и на себя. Удар по голове отправил меня вместе с кипящим в крови адреналином в долгое беспамятство.